Глава 7: Добро пожаловать на ярмарку. Круг 6. Страх. В любой истории есть такая точка, когда ты находишься в шаге от важного события. Занавес вот-вот поднимется, ты прекрасно знаешь свою роль, ты долго шел к этому дню. Тебя ждут те, кто поддерживал тебя, и те, кто о тебе только слышал. Ты смотришь на анонс открытия написанный твоими же руками. Грузишь книги, что-то проверяешь. А еще ты испытываешь такой страх, как никогда прежде. Именно здесь, на стартовой линии, он затягивается удавкой на шее, не давая вздохнуть. Это было 14 сентября 2024 года, за день до экспатской книжной ярмарки. Ее организовала Лора и пригласила туда меня, чтобы я смогла объявить читающему сообществу Будапешта об открытии малом. Я отобрала лучшие книги из первой поставки, расклеила ценники, все погрузила. Хорошо помню, как сидела в машине, вцепившись в руль, до да боли в пальцах. Из колонок рвано била грубая музыка, сердце колотилось, а я, я никак не могла заставить себя отряхнуться от страха и поехать на свою первую ярмарку. Не могла нажать на газ. Долгих 20 минут я сидела в сумраке, слушая стук сердца и наблюдая, как мигает предупреждение о низком давлении в шинах. «Будь проклят, этот сбоящий датчик!» Такой страх я чувствовала во многом потому, что появление на публике означало совершенно новую для меня роль. Юрист никогда не стоит в свете социального прожектора на первом плане. Да, ты ругаешься, ты защищаешь, ты нападаешь, но история всегда не о тебе. Есть клиент, доверитель, работодатель и его дело или задача, которую надо выполнить. Это позволяет мысленно абстрагироваться от происходящего. Впрочем, без небольшого выключения эмпатии не стать хорошим юристом. И то же можно сказать и о враче, сопереживающем пациенту. Вот почему в этих профессиях так важны деловой стиль и сухой бюрократический язык. Мантия судьи не дань традиции, а барьер – между личным и рабочим. Сейчас же я собиралась представить миру себя. Без строгой прически, без кипа бездушных отчетов, себя со своими вкусами, видением мира, со своими книгами и магазином, каждую деталь которого я вытащила из уголков души. То было состояние на грани панической атаки. Я пережила многое за свои три десятка лет. Ругалась с полицейскими, вытаскивала труб коллеги, Никакого криминала, просто у девушки оторвался тромб. Как адвокат защищала больших и маленьких людей. А теперь не могла пошевелиться. В каком-то смысле виной тому мое детство. Не припомню ни случая, чтобы меня поддержали хотя бы в одной инициативе, не связанной с представлением взрослых о моем будущем. Уехать учиться в Москву? Дурацкая и безумная идея. «Ты написала книгу?» «Не считается» если она не стоит на центральном стенде в Зингере, а книга там была. Книжный магазин — очень плохая затея. Потом мной гордились, ведь я поступала, публиковалась, открывалась. Но мысль о том, что я вечно делаю что-то не так, о, она со мной всегда. Она кормила тот страх, что сковал меня в машине, шептала из-за каждого угла, мол, надо было просто пойти на бухгалтерские курсы. Надо было учиться в родном городе. Надо было не страдать личным. Кого волнуют мои интересы, если даже моим близким они не нужны? Наверное, поэтому я так любила своих прабабушку и крестную. Она моя двоюродная бабушка, но я никогда не называла ее так. Двух человек, с которыми я просто могла оставаться собой. Им всегда было важно, чем я горю. Что бы мы ни делали, это приносило обоюдное удовольствие. Чтение, вышивание, спорт, искусство. Никогда не забуду, сколько сил крестная Таня потратила, чтобы выяснить, что больше всего мне понравится. С ней мы ходили на оперетту и оперу, ходили в театры и на музыкальные представления. Пока не выяснили, что я сижу на краешке стула, затаив дыхание, не в силах оторвать взгляд от сцены на балете. С прабабушкой мы делали газеты, Устраивали дома концерты, в которых она тоже участвовала. Читала стихи и даже пыталась плясать. Им я рассказывала все, потому что им было интересно. Почти каждые выходные я проводила у прабабушки дома. А когда родители приходили забрать меня, папа очень обижался, ведь я пряталась под кровать и отказывалась идти с ними. А мне правда хотелось остаться там, где мы пели на кухне романсы, красили маленьких солдатиков а прабабушка пыталась схитрить, опустив фигурку в краску полностью. Обсуждали сериалы и почему они нам нравятся. Прабабушка и крестная научили меня думать своей головой. Благодаря им я стала тем, кем хочу быть я, а не кто-то еще. И это великий дар. Пусть их уже нет со мной сейчас, именно они спасли меня из той западни страха в машине. Воспоминания о них нахлынули волной, разгоняя сковавший меня ужас. Где-то внутри я почувствовала, как прабабушка и крёстная обняли меня, заглушая злой шепот о том, что я дура и опять получила тройку, что документ оформлен неверно, что любая моя затея плоха, что текст ужасен, что университет посредственен, что я недостаточно смотрела за младшей сестрой, не тем тоном разговариваю со взрослыми и трачу время на какую-то чушь. «Ты не человек. Ты ничтожество. Ты не заслуживаешь даже жить» скрипел один из самых родных голосов. «Ты так талантливо! Давай придумаем вместе историю!» Перебивал его голос крестный. «Каким тоном ты со мной разговариваешь?» «Мы тебя очень любим! Хочешь, пойдем на боедырку? К нам сам Шостакович приезжает». «Хватит придуриваться!» «Я тебя внимательно слушаю!» «На обиженных воду возят!» «Давай поговорим!» Да, это была паническая атака. Сердце колотилось норовя вырваться из грудной клетки. Я вытерла слезы, стараясь медленно и глубоко дышать, как учила крестная. Посмотрела в зеркало и нерешительно себе улыбнулась. Всегда были те, кто в меня верил. Я послушаю их голоса. Спустя каких-то полчаса я припарковалась у художественной галереи, где проводилась ярмарка, и начала таскать огромные пакеты с книгами. Один, второй, десятый... Я молча сгружала их у своего стола, нерешительно косясь на других участников ярмарки. Все здоровались, обнимались и явно давно друг друга знали. На самом деле все выглядело очень тепло. Кто-то выставлял новые книги, кто-то привез старые из своих библиотек, несколько писателей представляли собственные стенды. Мне же оставалось осторожно со всеми здороваться, пока вдруг не появилась Лора и не обняла меня, защебетав так, будто мы знали друг друга, целую вечность. Лёд треснул. Участники ярмарки подходили к моему столу, удивленно глядя на переиздание классики и книги в жанре фэнтези. Завязывался диалог. И чем дальше, тем становилось очевидней. Никто не намеревался объяснять мне, что вся эта задумка с книгами опасна и провальна. Что ж, завтра начнется новая история в моей жизни». Утро следующего дня прошло в спешных сборах и попытках не опоздать. За час до начала ярмарки я стояла у своего стенда, поправляя раскладки и проверяя, не забыла ли я мелочь и все ли чековые книжки со мной. И о них стоит рассказать поподробнее. Сейчас законы уже изменили, но в 2024 году любой самозанятый, как я, имел право выписывать чек через кассовый аппарат через новомодное приложение, либо в чековой книжке. История о кассе заслуживает отдельной главы, но пока замечу, что ее установка оказалась самой сложной задачкой в открытии книжного пространства. Когда проводилась ярмарка, я как раз искала решение. Приложение было очень новомодным. Подключая его к аккаунту налоговой, я потратила целые сутки и вспомнила весь свой словарный запас нецензурного венгерского. Теперь, чтобы выписать чек, нужно было всего лишь узнать фамилию, имя покупателя, его электронную почту и адрес. Так и представляю, как устраиваю каждому гостю допрос для пущей убедительности, направив ему в лицо настольную лампу. Была и альтернатива, но она требовала принтер для печати чека и компьютер. Принтер в Венгрии штука доступная, а вот картриджи не очень. Вот почему дома такой аппарат держать не принято, дешевле сходить в копировальную. Да и не было у меня места на ярмарке под компьютер и принтер. Что ж, самым простым вариантом оставались чековые книжки. Этот отголосок XX века представлял собой узкую оранжевую книжечку с чеками и копиркой. Достаточно всего лишь поставить свою печать, написать сумму, оторвать чек и вручить его покупателю. Звучит удобно, правда? Только они нигде не продавались. В интернете четко говорилось, что покупать их следует в канцелярских магазинах. В первом на меня посмотрели как на не очень умную иностранку, пусть я и задала вопрос грамотно, со всеми вежливыми оборотами. Посчитав, что мой венгерский недостаточно хорош, я показала продавщице фотографию. Взгляд ее не поменялся. Серьезная женщина за прилавком позвала начальство, и они устроили целое совещание, где такие чеки можно купить. В этом прелесть венгров. Даже если они не в силах помочь, то всегда постараются приободрить блудного иностранца. Я часто слышала мнение о недружелюбии местных. И отчасти это правда. Зайдите в самый обычный магазин, а не туристическое место. Задайте вопрос на английском и легко получите резкий ответ No, no, инглиш». Но стоит тебе освоить хотя бы азы венгерского, как отношение поменяется. Тебя терпеливо выслушают, и будут подбадривать, пока вы не поймете друг друга. Скоро выяснится, что резкость рождается от неуверенности венгров в собственных познаниях иностранных языков. А если ты умеешь складывать слова в самые простые предложения на венгерском, тебе всегда постараются помочь. Мне написали три адреса канцелярских магазинов и отправили на поиски, предупредив, что и там я могу потерпеть неудачу. Но попытаться стоит». По первому адресу развели руками и сказали, что чековых книжек тут отродясь не продавали. Во втором магазине узнали товар по фотографии, но он закончился. А третий оказался закрыт навсегда. Здесь может возникнуть вопрос, дорогой слушатель, почему же я не проверила адреса в интернете? Но я их проверила. Все эти магазины клялись и божились, что открыты и все в наличии. Спустя несколько кругов по городу на машине я нашла маленький, едва приметный канцелярский в центре, где очаровательная дама бодро достала стопку этих несчастных чековых книжек и потребовала документы от налоговой. Еще полчаса мы регистрировали покупку. Пути венгерской бюрократии неисповедимы. На радостях я скупила у нее все чековые книжки и, очевидно, сделала дневную норму выручки. Это приключение происходило за несколько дней до ярмарки, и теперь я бережно сжимала свое оранжевое сокровище, не имея никакого желания возвращаться к поиску новых чековых книжек в ближайшие пару месяцев. Раскидав мелочь на сдачу по удобным плошечкам, я приготовилась к открытию и мысленно убеждала себя, что кто-нибудь купит хотя бы пару книг. Откровенно говоря, я не была готова к тому, что произошло дальше. Люди ждали на улице, и толпа хлынула внутрь художественной галереи, как только организаторы распахнули двери. Это было длинное светлое пространство, а наши стенды располагались у стен, позволяя гостям переходить от одного к другому. Лора объявляла в микрофон спонсоров и рассказывала о конкурсе, в котором можно поучаствовать. Правила были просты. За покупку на определенную сумму продавец выписывал лотерейный билетик и отдавал его покупателю. «Таких у меня лежала целая стопка», и к концу ярмарки я преисполнилась к ним тихой ненавистью, потому что выписывать их пришлось много. Очень, очень много. В какой-то момент покупатели столпились вокруг моего стола так, что занимали места у соседних, перебирая детские книги, классику и фантастику. Пришли и те, кто помогал с открытием. Мы обнимались, я рассказывала про авторов, пыталась одновременно выписывать чеки, лотерейные билетики и отсчитывать сдачу, а в промежутке выкладывать новые книги на стенд. Очень серьезный молодой человек лет 12 требовал у мамы купить «Дракулу» Брэма Стокера. Очаровательный венгр, увидев, что его девушке понравилась дорогая книга, купил ее ей в подарок, протягивая мне деньги под столом, чтобы ненаглядное не заметила. Студенты хватали фэнтези, пожилые гости останавливались у подарочной классики, малыши перебирали сказки с окошками. Не успела я и моргнуть, как прошло несколько часов, за которые я не то что не присела, но даже не смогла выпить воды. И с каждой протянутой покупателем книгой во мне росла уверенность в том, что я делаю все правильно. Позже Лора объявила об открытии книжного пространства, а я под щелканье камеры фотографа вручала призы победителям, все еще не веря, что это по-настоящему. Люди улыбались, и уточняли адрес. Я услышала вживую десятки слов поддержки. Когда основная программа закончилась, страх сменился эйфорией. Наверное, тем, кто был на ярмарке, я казалась очень улыбчивой и уверенной, но, честно говоря, дорогой слушатель, так я не переживала даже на первом выступлении в суде. Это было потрясающе. Теперь же оставалось загрузить непроданные книги в машину, а на следующий день вернуть их на полки и впервые открыть двери малым».